Глава 7. Любопытно, как иногда работает человеческий мозг. Ханна не вполне осознавала, насколько безумным кажется раскрытый бэнкрафтом план похищения, пока не принялась объяснять все Грейс. И только выражение крайнего ужаса и недоверия на ее лице заставило тоже ощутить полный масштаб случившегося. По завершении рассказа, заместитель начальника по общим вопросам вцепилась левой рукой за стойку в приемной, чтобы удержаться на ногах, одновременно крестясь правой снова и снова. «Мы должны позвонить в полицию!» Громче, чем следовало, заявила Грейс. «Нельзя!» — вздохнула Ханна. «Но почему?» — Бэнкрофт. «Этот мужчина даже не пользуется душем!» «Может быть!» — не стала спорить Ханна. «Но боюсь, что насчет этого он прав. Нужно исходить из предположения, что кто-то хочет похитить Стеллу. И самое важное сейчас — Это защитить её. Вот чёрт!» Она поймала неодобрительный взгляд Грейс и быстро добавила. «Извини, просто вспомнила, что перед отъездом пригласила девочку пожить у меня в гостевой комнате пару недель. Совершенно забыла о решении держать бедняжку под охраной». «Определённо, в нынешнем положении Стелли нельзя покидать здание», — сказала Грейс. «Я знаю», — кивнула Ханна. «Но также мы не можем сообщить ей, почему так сложились обстоятельства». Она не знает, что сейчас происходит и боится всего вокруг, включая себя саму. Даже едва не сбежала в прошлый раз, когда оказалась в сложной ситуации. Так что нам нельзя рисковать. Куда она может отправиться? Без понятия. Пожала плечами Ханна. Но не исключено, что девочка больше беспокоится за безопасность других людей, чем за свою собственную. О нет, прошептала Грейс. Не волнуйся все обязательно наладится». Положив ей ладонь на плечо, пообещала Ханна. «Ты уверена насчет полиции?» «Они не сумеют разобраться в такой ситуации, как не смогли этого сделать и в прошлый раз», – стараясь говорить спокойно, объяснила Ханна. Бенкрофт прав. Лучше всего будет самим узнать, кто стоит за попыткой похищения, и убедиться, что эти негодяи никогда не повторят подобного. Так поступить разумнее всего». «Среди прихожан нашей церкви есть парочка ребят, очень крепких ребят», — принялась вслух размышлять Грейс. «Они верующие и богобоязненные парни, хоть и сбились несколько раз с пути истинного». Она нервно облизнула губы. «Что, если я попрошу их навестить строителей и заставить тех образумиться?» Последние слова звучали как реплика из криминальных сериалов, которые Грейс обожала, несмотря на свои религиозные убеждения. «В этом нет необходимости», — покачала головой Ханна. Хотя испытывала некоторые сомнения в правдивости заявления. Бэнкрофт слишком уклончиво говорил о дальнейших планах. «В первую очередь нужно выяснить, кто нанял строителей на самом деле. А уже потом разберемся. Гораздо разумнее приступить к расследованию, чем опускать руки». «В какую преисподнюю все провалились?» — проревел главный редактор из соседней комнаты. Из солидарности с Грейс Ханна закатила глаза. Бэнкрофт может и чудовище в облике человека, но он сделал целью своей жизни уничтожать любого, кто перейдет ему дорогу. «Если все не соберутся здесь через 30 секунд, то я начну исходить на Одинова 2!» Потребовалось больше 10 минут, чтобы все сотрудники подтянулись к загону. Даже с внушительным голосовым диапазоном Бэнкрофта, Он не сумел докричаться до Реджи, Окса и Стеллы, которые отправились воспользоваться уборной в расположенном по соседству пабе Пушки адмирала. В ожидании остальных Бэнкрофт и Грейс подчеркнуто избегали смотреть на груду щепок, в которую превратился стенд с ругательствами, пока главный редактор с помощницей обследовали подвал. Ханна периодически прерывала свои попытки заполнить неловкую паузу и отвлекалась на написание сообщений отсутствовавшей Троицы умоляя их поторопиться, а услышав шаги на лестнице, вздохнула с облегчением. «Давно пора!» — набросился на подчиненных бенкрофт «Еще середина утра, а половина моих сотрудников уже отправилась в пап «Увы, в связи с полным отсутствием бытовых удобств в здании газеты у нас не оставалось выбора», — развел руками Реджи. «Ага», — поддакнул Окс. А Деннис начал возмущаться что туалет только для посетителей, вот и пришлось заказать. Он вовремя поймал встревоженные взгляды коллег и почти без паузы закончил диетическую колу. Невероятно, покачал головой Бэнкрофт. Объективности ради следует отметить, вступила из-за троицу Ханна. Нужно же куда-то ходить в уборную. Нет, не нужно, Бёрнстайн и Вудворд не посещали сортир весь 1973 год. Никто даже не стал возражать. Некоторые заявления Бэнкрофта были столь абсурдными, что спорить с ними казалось бессмысленным делом. «Может, приступим к работе?» Наконец предложила Ханна. «Точно!» — согласился главный редактор. «Нужно заняться расследованием одной истории о вампирах. Моя помощница его возглавит, а наш местный эксперт по данному вопросу...» Он ткнул пальцем Вокса. «Окажет ей содействие». «Вообще-то это он в теме» перевел тот стрелки на Реджи. «Правда?» — удивился Бэнкрафт. А получив подтверждение кивок от дородного журналиста, продолжил. «Что ж, так не пойдет. Ты мне понадобишься в качестве водителя». «Вообще-то это он в теме», — скопировал тон друга Реджи. «Тогда великолепно», — просиял Бэнкрафт. «Ну вот и договорились». «Эй, погодите!» Окс выглядел как участник игры «Передай другому», в руках которого по окончании музыки оказался не мяч, а готовая взорваться бомба. «Мне еще типа статью надо доделывать про круги на полях рядом с Уоррингтоном». «Верно», — кивнул Бэнкрофт. «И в дополнение считая себя повышенным до позиции специалиста по спецзаданиям газеты». «О, круто, а прибавка к зарплате будет?» «Отличная шутка!» — расхохотался главный редактор. Я знал, что у нас есть сотрудник с юмором, но все время забывал, кто из вас. Но, — продолжил Окс, — разве ты не можешь поехать на машине сам? Нет, — отрезал Бэнкрофт. Выяснилось, что для этого требуются права с неистекшим сроком действия. Как обычно, бюрократическая чепуха мешает всем планам. — В прошлый раз тебя отвозила она? — кивнул на Стеллу Окс. — Да... Смерив его неприязненным взглядом, процедил бенкрофт Но сегодня у нее будет важное задание здесь. — Правда? И какое? Подняв глаза от телефона, стажёр выжидательно посмотрел на босса. — Да, какое? Тот обернулся к помощнице. Э — Э-э-э, замялась Ханна. — Нам срочно нужно Quem привести ]erta? в порядок документы. Она поморщилась. — Великолепно фыркнула Стелла. Скрестила руки на груди и опустила голову, позволяя волосам снова упасть на лицо. «Это звучит намного круче, чем вампиры и спецзадания», что бы они не означали. «Чудесно!» — намеренно игнорируя сарказм в голосе протеже, кивнул бенкрафт «Рад, что все решилось. Вы двое!» — он указал на Ханну и Реджи. «Будете команду по делу о кровососах». Не считая проверки, чем занимается полиция, вам еще предстоит отправиться по наводке к надежному источнику информации. Что за источник? Поинтересовалась Ханна. Но ну, в том письме сказано. Раздраженно отмахнулся Бэнкрофт. В каком письме? Спросила она, обмениваясь недоуменными взглядами с Реджи. Боюсь, что не понимаю, о чем идет речь. В письме, которое я отдал тебе на той неделе. Еще более раздраженно ответил Бэнкрофт. «На той неделе меня не было в городе». Он пошарил по карманам. Сцена напоминала представление особенно неумелого фокусника. Сначала на свет появились три смятые пачки сигарет, которые Бэнкрофт бросил на стол перед собой, затем вытащил недоеденный мясной пирог и, наконец, заляпанный чайными пятнами конверт. «Вот», — передавая его Ханни, гордо прокомментировал главный редактор. «Адресатом здесь указана я, и ты его открывал?» Возмутилась она. «Пока ты была в отпуске, я выполнял твою работу помимо своей. И делал все вместо почти всего. Можешь не благодарить». «Хотя бы по этому пункту я согласна». Проворчала Ханна, открывая конверт и вынимая оттуда письмо. «Это от миссис Харнфорд». Она встречала владелицу газеты всего один раз, но та оставила неизгладимое впечатление. «Знаю, я читал!» «Очевидно же!» До того, как помощница успела что-то ответить, главный редактор хлопнул в ладоши. «Итак, в дополнение ко всему вышесказанному, еженедельное совещание состоится прямо сейчас, а не после обеда!» Это объявление вызвало хор стонов. «Но я же не успею подготовиться!» Пожаловался Реджи. «Ха!» Расплылся в улыбке Бэнкрофт. «Я ошибся, это ты у нас самый большой шутник!» после предложения на прошлой неделе сделать расширенную статью о том, какие звуки издают привидения, про подготовку действительно смешно слышать. Он схватил со стола свою коллекцию полупустых сигаретных пачек. «Даю вам время, пока я схожу отлить. Приведите свои мысли в состояние, которое мы называем порядок, хотя это самая большая шутка из всех». «Но у нас перекрыт водопровод», — напомнила Грейс. «Знаю», — усмехнулся Бэнкрофт. «К счастью, наш добрый Господь благословил меня многими дарами, включая мужские гениталии. Таким образом я могу отлить где угодно. Из окна, под деревом, в тот горшок с цветком возле твоей стойки». «Не смей даже думать!» Угрожающе предупредила Грейс. «Слишком поздно!» Объявил Бэнкрофт и скрылся за дверью, на прощание театрально взмахнув рукой в воздухе. «Он же пошутил?» С надеждой, обводя сотрудников газеты взглядом, уточнила Грейс. Те лишь опускали глаза. «Прошу меня простить», — вздохнула она. «Я должна пойти и сжечь папоротник».